По заключении мира с римлянами полководцы Атиллы и Влиды обратились к покорению других народов Скифии и завели войну с соросками, может быть с Киевской Россией или Русью, которая за дальним расстоянием могла искать независимости или предавалась обычным смутам и междуусобием. Атилла постоянно обращался к Византии требуя переметчиков или требуя невысланной дани, и начинал войну беспощадную, когда его требования не исполнялись. За это самое в 442 году он опустошил Илирию и Фракию. В 447 году он снова воюет по тому же поводу, опустошает не менее 70 городов и принуждает Византию к миру на следующих условиях выдать переметчиков, выплатить дань за прежнее время 6000 литр золота, платить вновь ежегодно по 2100 литр, забежавшего без выкупа пленника платить по 12 золотых или выдавать головой, не принимать к себе никакого варвара. Уплата такой дани была так тяжела для византийцев, что, по словам Приска, даже богатые люди выставляли на продажу уборы жен и свои пожитки, весь город был обобран до конца. В числе выданных переметчиков опять было несколько человек из царского рода, перебежавших к римлянам, не желая служить Атилле. Требуя постоянно выдачи переметчиков, Атила пользовался этим случаем и очень часто посылал кремлянам послов. Кому из своих любимцев хотел сделать добро, того и отправлял к римлянам, придумывая к тому разные пустые причины и предлоги. Послов ведь по обычаю дарили, а угнетенные римляне были щедры на подарки. Они теперь повиновались всякому его требованию, но всякое с его стороны понуждение смотрели как на приказ повелителя. Не с ним одним боялись они завести войну, Но страшились и Парфян, и вандалов, и многих азиатских и африканских соседей, уже воевавших или готовившихся воевать. Вот по каким причинам особенно сильным казался Атилла. Уничиженные римляне ласкали Атиллу, дабы иметь возможность приготовить отпор другим многочисленным врагам. В 448 году в Византию опять прибыл посланник Атиллы. То был Эдикон, скиф, отличавшийся великими военными подвигами. Аттилла прислал к царю грамоты, в которых жаловался, что не выдают беглых, грозил войной, если их не выдадут, и если римляне не перестанут обрабатывать завоеванную им землю по правому берегу Дуная от устья Савы до теперешнего Рущука». Притом требовал, чтобы торг в Иллирике происходил не по-прежнему на берегу Истра, а в городе Наисе, Нисса, который он определял границей с кивской и римской земель, как город им разоренный. Требовал, чтобы послами к нему посылали людей знатных, консульского достоинства, и что если римляне опасаются таких посылать, то он сам перейдет через Дунай, Сардику для их приема. На этот раз греки ухитрились войти в тайное сношение с послом Эдиконом и предложили, что осыплют его золотом, если он тайно изведет Атилу. Эдикон согласился, и для этого дело с ним же было отправлено от императора посольство, в котором находился и Приск, хотя ни сам посол, ни Приск ничего не знали о заговоре. Отсюда И начинается дневник Прискова посольства. Прибыв в Сардику, ныне София, послы пригласили к себе на обед сопутствовавших им варваров. За обедом, во время питья, варвары превозносили Атиллу, а мы, говорит Приск, своего государя. При этом один со стороны греков заметил, что неприлично сравнивать божество с человеком, что Атилла — человек, а Феодосий — божество. Уны пришли в ярость от таких слов. Послы понемногу обратили речь к другим предметам и всячески старались их успокоить ласковым обхождением, а после обеда задобрили их подарками, шелковыми одеждами и драгоценными камнями. Продолжая путь, послы доехали до Дуная, где их встретили перевозчики из варваров, приняли посольство на свои однодеревки и перевезли через реку. Перед тем эти однодеревки перевозили уннов, собиравшихся в этом месте для назначенной Атиллой охоты. Послы, однако, уразумели, что это был только предлог, а на самом деле Атилла готовился воевать за то, что не все беглецы были ему выданы, На другой день они прибыли к шатрам Атиллы. Их было у него много. Послы тоже хотели разбить шатры на одном из холмов, но скифы им воспретили, говоря, что шатер Атиллы стоит на низменном месте в равнине и что неприлично послам становиться перед ним на горе. Послы остановились там, где им было указано. Примечание. По случаю этого весьма простого обстоятельства в посольских приемах, как и по случаю упомянутого выезда Аттилы на охоту, писатели стараются найти здесь характеристику именно азиатских кочевнических обычаев, против чего возражает даже и господин Дестунис. Сказание Приска, страницы 36-37. Конец примечания. Аттилла уже знал о заговоре на его жизнь, Послы же этого не знали, отчего произошло замешательство в начальных переговорах, и им было велено тотчас же убираться домой, если они не скажут главной цели своего посольства. «Уже мы вьючили скотину, — говорит Приск, — и хотели по необходимости пуститься в путь ночью, как пришли к нам скифы и объявили, что Атила. По случаю ночного времени приказывает остановиться. Пришли другие скифы с присланными от Атиллы запасами на ужин, речными рыбами и быком. На другой день, однако, сам же Приск через сношение с приближенными к Атилле устроил дело так, что посольство было принято. Помог Скотка, брат Онегиссия, Оногоста. «Мы вошли в шатер Атиллы, охраняемый многочисленной толпой варваров». Продолжает Приск. «Атилла сидел на деревянной скамье. Мы стали несколько поодаль, а посол, подойдя к варвару, приветствовал его. Он вручил ему царские грамоты и сказал, что царь желает здоровья ему и всем его домашним. Атилла отвечал, «Пусть с римлянами будет то, чего они мне желают». Затем Атилла вдруг обратил речь к Вигиле, который был одной из пружин заговора. Он называл его бесстыдным животным за то, что решился приехать к нему, тогда как постановлено, чтобы римские посланники не являлись, пока все беглецы не будут выданы уннам. Вигила отвечал, что нет у них ни одного беглого из кивского народа, все выданы. Атилла утверждал, что их у римлян множество, что за наглость его слов он посадил бы его на кол и отдал бы на съедение птицам, если б не уважал права посольства. После такого приема Вигила с Ислой был отправлен к царю в Византию, будто бы собирать беглых, а на самом деле за тем золотом, которое было обещано Эдикону. Послы же отправились следом за Атилой дальше к северу. По дороге Аттила свернул в одно селение, в котором намеревался сочетаться браком с дочерью Эскамы. Он имел много жен, но хотел теперь жениться и на этой девице, согласно законам скифским. Примечание. Для утверждения, что Унны были монголы, писатели объясняют здесь, что Атила женился на своей дочери. Между тем, имя Эскам по-гречески не склоняемо и еще неизвестно – как должно понимать, на дочери Эскаме или на дочери Эскамы. Дестунис, страница 45. Конец примечания. Послы на своем пути переехали несколько значительных рек. Дрикон, Мороз, Тигу и тифис Тибискустейс. Явно, что они двигались ближе к Карпатам, к Токаю. Через реки их перевозили береговые жители на однодеревках и на плотах. В селениях отпускали им в пищу вместо пшеницы просо, вместо вина так называемой у туземцев медос – мед, известное славянское питье. Служители послов получали тоже просо и питье, добываемое из ячменя, которое варвары называют камос. Примечание – По новым исследованиям доказано, что это был особый напиток кам. Конец примечания. В одном месте близ какого-то озера послов застигла буря, так что среди наставшего мрака под ливнем люди разбрелись кто куда, отыскивая с криком друг друга. Все, однако, сошлись в селении. Из хижин выбежали скифы и стали зажигать камыши, лучину, которые они употребляют для разведения огня. При свете камышей объяснилось, в чем дело. Жители звали посольских людей к себе, приняли в свои дома и, подкладывая много камыша, согрели путников. Оказалось, что владетельницей селения была одна из жен Влиды, брата Атиллы. Она прислала послам кушанье с красивыми женщинами. Это по-скифски Знак уважения. Послы поблагодарили женщин за кушанье, но отказались от дальнейшего с ними обхождения. Они провели ночь в хижинах, на утро собрали свои вещи и весь день прожили в селении, обсушивая пожитки. Отправляясь в путь, послы пошли к царице, приветствовали ее и в благодарность за гостеприимство принесли ей взаимно в подарок три серебряные чаши, несколько красных кож, перцу из Индии, финиковых плодов и других сластей, которые очень ценятся варварами, потому что там их не водится. Послы ехали дальше и повстречали другое посольство Катилле от Аэция и царя западных римлян, посланное для укрощения его гнева за какие-то золотые священные сосуды, которые Атилла почитал своей собственностью, так как они составляли принадлежность завоеванного им города. Оба посольства остановились в этом месте и ожидали, пока Атила проедет вперед, а потом продолжали путь за ним вместе с множеством народа. «Переехав через некоторые реки, продолжает Приск, мы прибыли в одно огромное оселение, в котором был дворец Атилы. Этот дворец, как уверяли нас, был великолепнее всех дворцов, какие имела Тила в других местах. Он был построен из бревен и досок, искусно вытесанных, и обнесен деревянной оградой, более служащей к украшению, нежели к защите. После Дома Царского самым отличным был дом Онегисиев, также с деревянной оградой, но ограда эта не была украшена башнями, как Атиллина. Недалеко от ограды была большая баня, построенная Онигисием, имевшим после Атиллы величайшую силу между скифами. Он перевез для этой постройки камня из земли Пионской, от савы и дравы, ибо у варваров, населяющих здешнюю страну, нет ни камня, ни леса. Этот материал употребляется у них привозной. При въезде в селение Атилла был встречен девами, быть может, по случаю его брака, которые шли рядами под тонкими белыми покрывалами. Под каждым из этих длинных покрывал, поддерживаемых руками стоящих по обеим сторонам женщин, было до семи и более дев, а таких рядов было очень много. Эти девы, предшествуя Атилле, пели скифские песни. Когда Атила был подле дома Онигисия, мимо которого пролегала дорога, ведущая к царскому дворцу, супруга Онигисия вышла из дома со многими служителями, из которых одни несли кушанье, а другие вино. Это у скифов знак отличнейшего уважения. Она приветствовала Атилу и просила его вкусить того, что ему подносила в изъявление своего почтения». В угоду жене своего любимца Атила, сидя на коне, ел кушанье серебряного блюда, высоко поднятого служителями. Вкусив вина из поднесенной ему чаши, он поехал в царский дом, который был выше других, и построен на возвышении. Послы по назначению остановились в доме Онегисия, были приняты его женой и отличнейшими из его сродников, и обедали у него. Сам Онигисий, бывший у Атиллы, не имел времени с ними обедать. Он только что возвратился из похода к Акатирам, где посадил на царство старшего сына Атиллы и доносил государю о своем поручении, а также и о случившемся несчастье. Царевич упал с коня и переломил себе правую руку. Пообедав, Послы, однако, раскинули свои шатры близ дворца Атиллы для того, чтобы быть поближе к месту посольских совещаний. По этим шатрам можно доказать, что и они были калмыки. На рассвете Приск отправился к Онегисию с дарами и чтобы узнать, как он хочет вести переговоры. Сопровождаемый служителями, несшими подарки, Приск подошел к воротам, но ворота были заперты, и посланник стал дожидаться, не выйдет ли кто, чтобы сказать о его приходе. Между тем, как он прохаживался перед оградой дома, к нему подошел человек, судя по скивскому платью, варвар, но он приветствовал приска на эллинском языке. Это очень удивило посланника. «Скифы, будучи сборищем разных народов, — говорит он, — сверх собственного своего варварского языка, — охотно употребляют язык унов, готов или латинский в сношениях с римлянами. Но нелегко найти между ними человека, знающего эллинский язык, исключая людей, увезенных из Фракии или из Приморской Иллирии. Однако таких людей, впавших в несчастье, легко узнать по изодранному платью и по нечесанной голове. А этот человек казался скифом, живущим в роскоши. Он одет был очень хорошо, а голова была острижена в кружок. Ответив на его приветствие, Приск спросил его, кто он таков, откуда пришел в варварскую страну и почему предпочел скифский образ жизни прежнему. Оказалось, что это был грек из дунайского города Виминакии. Он был богат и при взятии города скифами попал в плен, а за богатство достался при разделе пленных Онегисию, потому что богатые люди доставались после Атиллы на долю его вельможам. «После я отличился в сражениях против римлян и акатиров», — говорил грек, «отдал своему господину по закону скифскому все добытое мной на войне, получил свободу, женился на варварке, прижил детей и теперь благоденствую. Онегисий сажает меня за свой стол, и я предпочитаю настоящую свою жизнь прежней, ибо иноземцы, находящиеся у скифов, после войны ведут жизнь спокойную и беззаботную. Каждый пользуется тем, что у него есть, ничем не тревожимый. Грек стал выхвалять скифское житье перед греческим, и подобно нашему Коташихину описал состояние дел в Византии очень непривлекательными красками: жестокое взимание налогов, притеснение несправедливого, подкупного и бесконечного суда, наглое и непомерное взяточничество, при множестве законов полнейшее беззаконие и тому подобные обычаи просвещенного народа, — говорил он, — делают жизнь Византии невыносимой. Представитель Византии, конечно, стал ему возражать и доказывать, что он ошибается, что законы греческие для всех равны, что сам царь им повинуется. Под конец разговора грек заплакал и сказал, «Законы хороши, и римское общество прекрасно устроено» но правители портят и расстраивают его, не поступая так, как поступали древние. Пока таким образом у ворот скифа греки рассуждали о бедствиях своей земли, или лучше сказать о бедствиях гражданского быта, остающихся и до сих пор живыми, ворота были отперты, и Приск, подбежав к домочадцу, спросил, когда он может видеть господина. «Подожди немного». Он сам выйдет, отвечал привратник. В самом деле, немного погодя, Онигисий вышел. Приск приветствовал его от имени посла, представил подарки из золота, присланное от царя, должно быть особо Онигисию, и спросил, когда и где посол может с ним говорить. Онигисий дал приближенным приказание принять подарки из золота и велел сказать послу, что он сам придет к нему сейчас. Так действительно и случилось. Не успел Приск воротиться к своим шатрам, как явился и Нигисий. Переговоры со стороны греков касались того, чтобы Скиф приехал к царю в Византию и разрешил все недоразумения. Видимо, они приманивали Скифа на измену Атиле. Но Скиф объяснил, что он будет им несравненно полезнее, оставаясь при Атилле, ибо, когда случится необходимость, может укращать его гнев на римлян. Видимо, Скиф тоже хитрил в ввиду подарков и золота.